Я открыл дверь в каюту и остолбенел. Мутные волны прокатывались взад-вперед по каюте. Слабо просвечивало сквозь волны красное дно ковер, и равнодушно монотонно шумел маленький неогарчик из крана в умывальник и из умывальника в водоем каюты. Пейзаж водоема Украшала сенегальская газель. Она колыхалась на волнах в центре. В пути к причалу я воле автора заставил одного героя выпрыгнуть из койки в каюту, заполненную водой. Герой орал «Полундра, тонем!» и бегал на четвереньках, потом вышибал из двери нижнюю аварийную филенку лбом. «Я же прыгнул в водоем!» Прямо в сандалеток, чикаться не было времени. Под диваном хранились запасные часы, барографы, бинокли, звездный глобус и другие ценности. Только перекрыв кран, я понял причину аварии. Проклятая цикада! Она уступила струйке воды и провалилась в трубу умывальника. Пробка, которой я прижал цикаду, дурацкая сентиментальность и интеллигентская мягкотелость, стала на место. И всю вахту вода текла в каюту. Я заметался в мутных волнах, как танцующий джин, Так называют в районе Марокко смерчи. Воды в каюте было не меньше полутонны. Я было решил открыть окно и вычерпывать воду графином, но ветер дул в мой борт и заталкивал брызги обратно в окно, вернее, в мою физиономию. Тогда я, забыв о всех законах физики, попытался внедрить в практику человечества нечто схожее по бессмысленности с перпетуум мобиле. Опустив резиновый шланг в водоем, я сосал из шланга грязную воду и опускал обсосанный кончик в умывальник, ассоциации, связанные с автомобилем. Бензин так извлекается из того, что выше, в то, что ниже. Я же упрямо пытался заставить жидкость совершить противоположный маневр. То сквозь плеск воды, то сплетаясь с ним в жуткий, неземной, галактический стон, орали цикады. Они десятками вползали в каюту через распахнутое окно. И вдобавок ко всему я ощутил сильный запах хлора, от которого начинало тошнить и кружилась голова. В рундуке под койкой была спрятана банка хлорной извести, ею я выбеливал кораллы, собранные на необитаемых островах Индийского океана, теперь известь вступила в бурную реакцию с водоему. Впору было надевать противогаз. Но он оказался затопленным вместе с банкой извести, и химикалии из противогазной коробки уже принимали участие во всеобщей реакции.